Глава двадцать шестая Гота проснулась от оглушающих раскатов грома. Так ей показалась просонья, но потом она опомнилась. Гроза в Чихуане, в это время года, ощутимо пахла гарью и вдруг бабахнула так, что задрожали стены и чуть не вылетели стекла. Заложила уши, будто в них вбили винные пробки. Гота судорожно сглотнула, вскочила и кинулась к окну. Прекрасный весенний сад заволокло дымом. Почти не видно было цветущей жакардии На шелковых шатрах лежали хлопья сажи. Гота услышала отчаянные крики. Мужа в спальне не было. И Гота сжалась в комок от страха. умрак Где линар И что происходит?» Она торопливо оделась и кинулась к сфере. Экран не активировался, сколько Гота не старалась. Она взяла транспортер и хотела было переместиться в покое Сьора Атля, чтобы узнать у свекра, что случилось и где принц линар Транспортер не реагировал на попытку Готы задать координаты. Она поняла, что связи нет. А это значит, что главный храм в Чихуане частично разрушен. «Кто-нибудь!» — прохрипела Гота, потом опомнилась и взяла себя в руки. «Сира Арьес, немедленно сюда!» Дверь, наконец, открылась. В спальню вбежала насмерть перепуганная Сира Арьес в грязном платье, и вся пропахшая дымом. «Что происходит?» — накинулась на нее Гота. «Мы сами не понимаем Грата. Небеса вдруг раскололись, и с них посыпались огненные шары. Чихуан горит, а смертельные шары, они все сыплются и сыплются». В глазах у Сиры застыл ужас. «Молния бьет в дома, в храмы, в свободных и рабов, в Сиров и Лердов, во всех без разбора. Боюсь, что и в высокородных тоже. Где мой муж?» отчаянно закричала Гота. «Принц Элинар и Аксес с утра отправились на ипподром», растерянно сказала Сира Арьес. «Сегодня должны были начаться скачки». «Скачки?» За окном снова раздался зловещий свист, потом удар и адский треск. Нет, это не гроза. Звуки совсем другие, будто ломаются ветки гигантского дерева. У Готы опять заложила уши. У Сиры Арьес, похоже, тоже, потому что она присела, и закрыла их руками. «Дыши!» — прикрикнула на нее Готта. «Сглотни и дыши! Надо отсюда выбираться! Но куда мы пойдем? Дворец горит!» «Разуй глаза!» — резко сказала Готта. «В сад пока не упало ни одного, как ты говоришь, огненного шара!» До нее начало доходить, что именно происходит в Чихуане. Ранмир, похоже, обезумел. Это были не пустые угрозы. Готта постаралась успокоиться и сопоставить факты. Вспомнила те пособия из истории переселения, по которым учились только высшие. Связи нет. Гота подошла к окну и увидела уходящий в затянутое дымом небо золоченый шпиль главного храма. Он абсолютно цел, а связи, тем не менее, нет. Это означает «О, мрак!» «Ничего не бойся!» Она подошла к Сире Арьес и обняла ее за трясущиеся плечи. «Нам ничего не угрожает, пока мы во дворце!» Собери всех, я объясню им, что надо делать. Мы немедленно отправляемся к Сьору-Атлю. При одной только мысли о том, что линар покинул дворец, Готте становилось страшно. В глазах темнело, и ноги подгибались. Она запрещала себе об этом думать. О том, что линар сейчас на ипподроме, где один за другим взрываются огненные шары. Или еще где-то в городе, за спасительными стенами дворца. Транспортеры не работают и муж не может переместиться в безопасное место, а спасения от летящей с неба смерти не существует. Жители Чихуана беззащитны перед внезапной атакой с воздуха. Гота вышла из спальни и крикнула, «Все сюда! Ко мне! Ничего не бойтесь! Здесь вы в безопасности!» К ней робко с опаской стали подходить леди и сиры из ее свиты. Многие плакали и зажимали уши. «Дворец под защитой!» Гота старалась казаться спокойной. «Огненные шары сюда не ударят. Я иду к Сьору-Атлю. Кто со мной?» «Мы боимся выйти», — пискнула одна из сир. «Боитесь? Сидите здесь и не высовывайтесь». «Я иду с вами, Грата», — шагнула вперед Алола. Гота посмотрела на нее с одобрением. Смелая девушка, перепугана и бледна, как все, но хотя бы не пытается залезть в шкаф или не бежит в подвал не недосчиталась многих дам из своей свиты. Куда они, интересно, забились? «Я иду на крепостную стену», — сказала она. «На стену!» — взвизгнула одна из чувствительных леди и грохнулась в обморок. Готта скрипнула зубами и направилась в длинный переход, который заканчивался крутой лестницей на смотровую башню. Следом за ней пошли Алола и Сира Арьес. Помедлив несколько лик, Ещё три сиры решились сдвинуться с места. Остальные остались в покоях принца Ленара. «А не спуститься ли нам под землю?» — робко спросил кто-то. «Хоть одна умная нашлась», — с облегчением подумала Готта. «Это не обязательно делать, находясь во дворце, но для успокоения души пусть все идут на подземный ярус. В цветущем чихуане, где пыльные бури считались редкостью, подземный ярус был всего один, но как же без него?» Гота шла и думала о том, что никогда еще дворцовые переходы не казались ей такими длинными. Вдали что-то ухало, даже за толстыми стенами дворца было слышно, как взрываются огненные шары, упавшие в Чихуан, и рушатся дома. На башню Гота поднималась, стиснув зубы, ноги гудели, сердце бешено стучало от быстрой ходьбы, от напряжения, а главное, от страха за Ленара. Сира Арьес заметно отстала и только Алола упрямо карабкалась по крутым ступенькам на башню следом за своей гратой. Наконец они выбрались на смотровую площадку. Едва взглянув на горящий город, Гота ахнула. Подлый ран мир. Горела на юге, на севере, на востоке. Горела почти у самых стен дворца. Везде, куда ни глянь, простирались руины на месте домов и храмов, рынков и школ, где учились дети знати, и наиболее талантливый из свободных. Вчера еще цветущий и готовящийся к очередному блистательному празднику Чихуан был наполовину разрушен. Готта не узнавала прекрасную столицу Южного Анклава. За спиной зарыдала Алола. «Где твои близкие?» резко обернулась гота Алола молча кивнула на юг, туда, где все заволокло дымом. гота стиснула ее руку, и до слез, стекающих по горящим от невыносимого жара щекам, напряженно вгляделась в трибуны на ипподроме. С высоты смотровой башни он был как на ладони. Арена тонула в дыму, но Готе казалось, что она видит лошадиные трупы. Некоторые скакуны разорваны на куски. «Где-то там Ленар!» Гота без сил застонала. А Лола кинулась к ней в объятия. Две женщины стояли на смотровой площадке и рыдали, потому что Готта тоже не могла больше сдерживать слез. А Лола, скорее всего, потеряла отца и сестер. Готта могла потерять любимого мужа. Проклятая война! Кому это нужно и зачем? Безумцу, который решил узурпировать власть, установить мировой порядок, какой ему будет угодно, убив при этом тысячи невинных, разрушив то, что создавалось веками солнц и миллионами рук. В башню задыхаясь, наконец-то поднялась Сира Арьес. «Моя грата Губы и у нее дрожали. Что мы будем делать?» «Связи нет», — жестко сказала Гота, отстранившись от Сиры Алолы. «Я понятия не имею, атаковано ли фригама? Не могу немедленно узнать у Сиора Атля, где его сыновья и что с ними. Выход один. Мы идем в королевский дворец. гонец скорее всего, прибудет туда. Со связью тоже надо что-то решать. и «Совсем этим!» — она обвела отчаянным взглядом горящий Чихуан. «Надо позаботиться о раненых, оценить масштабы разрушений!» «Или мне показалось, или стало тихо!» — прислушалась Алола. «Это был предупредительный залп!» Гота с ненавистью подумала о Ранмире. «Демонстрация силы! Я срочно иду к Катлю! Ранмир скоро объявится! Нам надо поспешить!» И вновь был бесконечный переход, но сначала бесконечная лестница. Гота проклинала закатекасов, построивших такой огромный дворец, точнее, несколько дворцов для каждого из принцев и принцесс. Теперь пришлось идти пешком через анфилады комнат, потом спуститься в сад. Гота невольно втянула голову в плечи, оказавшись за стенами своего дворца. Хоть грохот и стих, но ранмир аль-Хали непредсказуем. Да и сам вид некогда прекрасного сада терзал Готе сердце. Да, сюда не попало ни одного снаряда, но ветки Жаккарди были обломаны взрывной волной, и весь газон усыпан мертвыми фиолетовыми колокольчиками. Многие шатры тоже сдуло с места, и по всему саду валялись обрывки шелка, присыпанные пеплом, а в воздухе кружились ошметки сажи. Наконец Гота в сопровождении пяти сир из своей свиты Добралась до покоев Сьора Атле. Глава дома Закатекасов был в своем кабинете, сидел за столом, неотрывно глядя на погасшую сферу. Здесь же были Нэша с Лалой и малолетний принц Ассор. Когда вошла Гота, девушки с плачем кинулись к ней. Сьор Атле очнулся и повернул голову. «Гота, наконец-то!» Я поднималась на стену, в смотровую башню. «И ты осмелилась!» Нэша в ужасе закрыла глаза. Я хотела оценить разрушение. И как? Невольно вздрогнул Сьор атель Все очень плохо. Кто из вас знает, где мой муж? Замирая, спросила Гота, словно кинулась в ледяную воду. Увы, Сьор атель развел руками. О моих сыновьях до сих пор ничего не известно. Что ж, будем надеяться. Гота вдруг поняла, как раздражают ее плачущие принцессы. И Сьор атель тоже хорош. Какой у него потерянный взгляд! Надо действовать, а не страдать!» Хотя Гота и сама заходилась в беззвучном отчаянном крике «Ленар!» «Это была торпедная атака?» — в упор спросила она у свекра. «Да», — его лицо перекосилось. «Хорошо, что щиты оказались исправны и сработали сразу. Связи нет, потому что щиты подняты», — уточнила Гота. «Они блокируют любой сигнал». «Да, но если мы опустим щиты...» то дворец станет уязвимым, пока еще сюда не попало ни одного снаряда. Ранмир поставил нас в безвыходное положение и прекрасно это знает. Мы либо с поднятыми щитами, но без связи, либо узнаем, что происходит в остальных анклавах, и что с нашими близкими, но остаемся без всякой защиты. Я думаю, он выждет, и когда мы придем в отчаянии и опустим щиты, ударит еще раз, сколько у него торпед». Арсенал в Игнисе самый большой. Прибавь к этому арсенал Калифаса. Сьор Атль словно очнулся. К тому же Ранмир заблокировал имперский портал. Чего он добивается? Капитуляции, усмехнулся глава дома Закотекас. Разве непонятно? И что нам делать? Не знаю. Я оказался к этому не готов. Он беспомощно посмотрел на Готу. Сколько торпед у нас? Я еще не проверял арсенал. Этого никто никогда не делал. Скоро жители Чихуана поймут, что безопасно только во дворце, и потянутся сюда. Здесь будут толпы. Немедленно прикажите мобилизовать всех из кулапов, независимо от ранга. Разбить лазареты повсюду. Необходимо оказать помощь раненым. Всех без отключения поваров во дворцовой кухне. Кормить, лечить, защищать. Ты предлагаешь открыть все дворцовые ворота для черни? Мы либо со своим народом, либо отсиживаемся за стенами дворца, вызывая всеобщую ненависть. Неужели вы не понимаете, Сьор атель что нам уже и этого не простят? Атаки на Чихуан, которую мы не сумели предотвратить. Вы хотите восстания? Ранмир того и добивается. Потом он явится сюда со своей армией и наведет порядок. Пообещает мир и процветание, а потом присоединит анклав Чихуан к своей империи. Нас же, Закатекасов, всех перебьет. Он действует, а мы по-прежнему не можем опустить щиты. Я — Сьор Атль!» В кабинет ворвался запыхавшийся гонец в грязном порванном камзоле. Гота с трудом его узнала. Это был один из блестящих кавалеров, которые со знанием дела обсуждали достоинство скакуна, подаренного принцу Ленару на свадьбу. Лерт из свиты наследника дома. Гота с ужасом увидела кровь у него на руках. Она пошатнулась и схватилась рукой за стол. Внутри все окаменело. «Что?» Атель Закотекас уже понял. «Вести плохие. Случилось самое страшное». «Ваш сын?» Нэша и Лала дружно вскрикнули. Старшая Грата упала в обморок. Гота стояла с прямой спиной и сухими глазами. Только костяшки пальцев, впившиеся в стол, побелели. «Говори!» Посеревшие губы Сьора Атлия едва шевелились. «Он погиб!» Во время удара с неба принцы линар и Аксес находились на ипподроме. Все случилось внезапно. линар простонала Гота. Она почти лишилась сознания. «Я покажу тебе места, которые созданы для поцелуев. Я отвезу тебя на розовые озера». Никогда она их не увидит. Ни розовых озер, ни белых дюн. Ей никто не нужен, кроме Ленара и больше ничьи поцелуи не разбудят в ней женщину. «Гота! Отец!» Она не поверила своим ушам. «Его голос!» Принц Ленар стремительно вошел в отцовский кабинет. Кто бы сейчас узнал из неженого красавца? Весь залитый кровью и черный от копоти, в рваном камзоле, на переносице залегла глубокая складка. Взгляд отчаянный, но решительный. «Ленар!» Кинулась к нему Гота и прижалась щекой к грязному камзолу, вдыхая прежде незнакомые запахи. «Дым, кровь, железо. Смерть!» Муж поморщился и отстранился. «Ты ранен!» — догадалась Готта. «Пустяки! Аксесс умер у меня на руках!» — глухо сказал Ленар. «Его тело отнесли в храм пяти и готовят к погребению!» «Я убью ранмира мира Это ведь была торпедная атака!» Нэша и Лала наконец опомнились. И с радостным визгом повисли на старшем брате. К ним присоединился принц Ассор. Линар был всеобщим любимцем, и закотекосы неосознанно сделали выбор. Хорошо, что боги оставили им именно Ленара. — Я немедленно иду в храм и спускаюсь на нижний ярус. Ударим по Игнису в запале, сказал Линар. Я сам активирую наши торпеды, лично наведу прицел. И чего ты добьешься? — тихо спросила Гота. Что? Ленар не поверил своим ушам. «Ранмир разрушил мой чихуан! Я в ответ ударю по Калифасу! Во мрак, Игнис! Нанесем удар потому, что Ранмиру больше всего дорого, по красной розе пустыни!» «Ранмир готов к войне, а мы нет», — возразила гота «Наверняка он уже поднял щиты и в Игнисе, и в Калифасе. Не сбрасывай со щитов и на мира. Он умней нас с тобой вместе взятых». — С кем ты собираешься воевать, Ленар? Они сильнее нас по всем позициям. Если мы немедленно нанесем удар по Игнесу или Калифасу, то проиграем эту войну, причем мгновенно. — И что ты предлагаешь? Сьор атель движением руки пресек возмущение старшего сына. — Опустить щиты и связаться с Игнесом. Думаю, Ранмир этого и ждет. — Ну да, ждет, чтобы ударить вновь, уже по беззащитному Чихуану, — резко сказал линар Мы хотя бы перекрываем удары с воздуха над дворцом и ближайшими улицами и площадями. Ранмир не успеет. Щиты надо перевести в ручное управление. Всех тателариусов срочно мобилизовать. Объяснить им, что надо делать. Нам придется учиться на ходу. Гота перевела дух. Сказанное далось ей с трудом, но она понимала, что Аль-Хали их заметно опередили. Переговоры с Ранмиром? задумчиво сказал Сьор атель «Чтобы выиграть время?» «Именно», — энергично кивнула гота «Чихуану нужна передышка. Надо объяснить народу, что происходит, и что мы, закатекасы, собираемся делать». «Разумно», — поддержал ее Сьор Атль. «К тому же нам надо узнать, что сейчас происходит в Нараборе и Фригами». «Рынье не глупее на мира Он-то знает, что надо делать. Тотелариусы в Нараборе самые технически грамотные». Нам все равно нужны консультации по арсеналу. Мы не можем так и сидеть с поднятыми щитами, словно перепуганной мыши, забившейся в нору. Решение принято, — подвела итог гота Запрашиваем переговоры со столицей. И, мать его, если надо будет, я назову этого сукиного сына Ранмира альхали хали императором!» Нэша ойкнула и испуганно закрыла ладошкой рот. Сьор Атль хмыкнул, а Ленар удивленно поднял брови и это его девочка его нинита она же ругается как башмачник а какой у нее взгляд ранмир альхали получит свое просто год о права им нужно время